В сердце его заполз страх и отчаяние. Что с Еленой? Боже, Боже, Николка, за что Николка погиб? Наверно, погиб. Она молча указала на низенькое оконце, завешанные шторы с помпонами. Тогда он ясно услышал далеко и ясно клопушки выстрелов. «Вас сейчас же убьют!»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 И смущенно сказала, «На случай, если все-таки появится, вам нужно снять и рейтузы. Вы будете лежать, я скажу, что вы мой муж, больной». Он, морщись и кривя лицо, стал расстегивать пуговицы. Она решительно подошла, стала на колени и из-под одеяла за штрипки вытащила рейтузы и унесла. Ее не было долго. В это время он видел арку. В сущности говоря, это были...